Глава 19, в которой я опускаюсь на речное дно, перехожу на подножный корм и ловлю глюк. Сука, чё ж ты на меня все время пялишься? Дай вернись уже хоть разок, глянь, как там интересно. Я уже минут пять уговаривал бегуна, шёпотом, разумеется, мерно раскачивающегося с пятки на носок, метрах в пятидесяти от моего куста, слепо таращившегося в темноту круглыми, как у совы, зенками и жадно принюхивающегося к лесным запахам. Сам виноват. Надо было осторожнее выбираться из укрытия, а я, понадеявшись на крепкий сон тварей, нажравшихся до отвала и повалившихся в повалку прямо на поле, ломанулся, как медведь. И мигом спалился. Оказалось, мирный сон Орды охраняли выставленные по периметру часовые, один из которых незамедлительно среагировал на подозрительный шум. К счастью, точное направление источника шума под в ночи бегун засечь не успел, а я, завидев тварь, превратился в неподвижного истукана. Вот так теперь и стояли напротив друг друга на шестисаженной дистанции. В принципе, расстояние было убойное даже для пистолетного выстрела, но чтобы извлечь Стечкин из кобуры, Рукой пришлось бы основательно тряхнуть ветки орешника. Даже если они качнутся бесшумно, бегун по-любому среагирует на движение, заурчит и ринется в атаку. А на его урчание мигом примчится вся орда. «Бля, животное, ну на пару сек дывинь харю в сторону! Зацени, какой мухомор красивый справа под березкой!» Раздражение от возникшей заминки – Усугубляла левая рука, чуть подросшие обрубки пальцев которой, как назло, именно сейчас запульсировали болью и жутко зачесались. А я, по понятным причинам, не мог ни тряхнуть рукой, ни обо что-то ее почесать. Слава Стиксу! В сторонке что-то хрустнуло, и бегун мгновенно всем корпусом развернулся на звук, даже сделал пару шагов. Но подозрительный хруст не повторился, И он снова замер. Я же подарком судьбы воспользовался на все сто. Стараясь не шуметь, левой аккуратно отодвинул в сторону, заслоняющую кобуру ветку, вытащил пистолет, навел на тварь, прицелился и плавно надавил на спуск. Бегун беззвучно рухнул на землю. Перед глазами загорелись строчки уведомления, стопроцентно гарантирующие его смерть. Сморгнув строки на потом, я продолжил выбираться из куста. Теперь, разумеется, с максимальной осторожностью. Вылез, убрав в пистолет и стал остервенело тереть левую руку о жесткую ткань камуфляжа. Подошел к краю обрыва, глянул вниз, тихо мочугнулся и, отступив обратно, стал разглядывать ближе к обрыву деревья, подыскивая подходящее по длине и гибкости. «Чё мнёшься-то?» Проворчала наставница. Выбираю подходящий рычаг для спуска вниз. Че че выбираешь? Ну, дерево для спуска с обрыва. Сейчас нагну. Ремнем зафиксируюсь и. Ты чего, серьезно? Риск есть, конечно. Но я пока сидел, все продумал. Должно получиться. Офигеть! То есть ты реально так заморочился, чтобы спуститься вниз? Ну да. И даже не пытайся уговаривать меня остаться здесь. — Да я не про это. Просто в толк не возьму, зачем так сложно-то? Можно ж просто спрыгнуть. — Чего? Тут метров двадцать. — То есть, когда из окон высоток вниз сигал, примерно такая же высота тебя ничуть не останавливала, а теперь... — Бля, шпора, твою ж налево. Что ж ты раньше-то о Даре не напомнила? «Я все мозги сломал, придумывая этот гребаный способ!» «Так ведь придумал же!» — хмыкнула наставница. «Хоть и дурацкий, но на крайняк сгодится. Мало ли, вдруг окажешься в ситуации, когда легче пуха будет в откате. Опять же, занятие было полезное, пока в кустах сидел». «Мля! Ну ладно, погнали, что ли. Пухом!» Я спрыгнул с обрыва и плавно заскользил вниз, на распахнувшихся за спиной невидимых крыльях. Подхвативший меня воздушный поток потянул было на середину реки, но, прекрасно понимая, что за отмеренные даром пять секунд широкую реку перелететь не успею, я по птичи замолотил руками, пытаясь развернуться, и это неожиданно сработало. Я аккуратно спланировал к подножью обрыва и, коснувшись ногами мокрого песка, тут же, не устояв, грохнулся на колени, придавленный к земле гнётом вернувшегося веса. Пересидев первые самые тяжкие секунды отката, поднялся на ноги, поправил сорвавшуюся в падении из плеча винтовку и огляделся. Подавляющую часть окружающего меня пространства, как несложно догадаться, занимала вода. Черная вся в лунных бликах поверхность реки завораживала спокойствием и красотой. С тихим плеском на песчаный берег накатывали маленькие волны, а берега этого была всего-то полутораметровая песчаная полоска, тянувшаяся вдоль отвесной стены обрыва. Давно мучившая жажда побудила тут же присесть на корточки и, черпая пригоршнями воду у берега, пить, пить, пить этот замечательно прохладный, изумительно вкусный речной нектар. Да, на зубах порой поскрипывал песок. Вода пованивала тиной, но я не замечал этих пустяков, наслаждаясь разливающейся по телу и стомой от насыщения долгожданной влагой. Наверняка в речной воде было до черта лысого вредоносных бактерий и паразитов, но ну на этот счет я мог совершенно не волноваться. На континенте существовал единственный опасный для человека паразит, и если свезло получить от него иммунитет и стать игроком, то укрепленный стиксом организм играюще расправлялся с остальными мелкими пакостниками. Когда в надувшемся, как бурдюк в животе протестующе забулькало, я прекратил хлебать воду и поднялся на ноги. Еще когда хлопнулся коленями на песок, в глаза бросилось, что на полоске береги в изобилии присутствовали блестящие в лунном свете голыши. Теперь я увидел что точно такие же камешки во множестве сверкали, высовываясь из глинистой стены обрыва. Вытащив из стены один, я с изумлением обнаружил, что это вовсе не камень, а двустворчатая речная ракушка. А еще, вытаскивая ее, случайно обнаружил, что стена такая же мокрая, как пляжный песок. Напрашивающийся из сделанных мной открытий вывод, мягко говоря, настораживал. Наличие кругом ракушек и мокрая поверхность могли означать лишь одно. Совсем недавно уровень реки был значительно выше, чем сейчас. Галыши в стене пропадали на высоте 4-5 метров. Значит, река была выше текущего состояния на 5 метров. А раз она так быстро смогла вдруг обмелеть, что мешает ей также вновь стать полноводной? И хорошо, если прилив начнется постепенно, снизу вверх, А если по реке прокатится многометровая волна, сметая все на своем пути, она ж меня прихлопнет, даже пикнуть не успею. — Не загоняйся, в бурлящем потоке точно не утонешь, — успокоила Шпора, в очередной раз чудесным образом прочтя мои мысли. Вода отступила резко, обнажив часть речного русла. Такое случается, когда при перезагрузке кластера вдруг возникает какой-то провал. Он быстро заполняется водой из реки, которая, соответственно, также стремительно мелеет. Потом все устаканивается, и поток постепенно возвращается в прежнее русло. Но процесс этот не быстрый, может растянуться на несколько недель. Вода у тебя под ногами безусловно будет понемногу пребывать. но чтобы начать захлебываться, тебе придется задержаться здесь на целую неделю. Ведь ты же не собираешься куковать тут столько. Нет, конечно. Тогда чего стоим? Кого ждем? Давай, Рехтовщик, ноги в руки, шевели задницей. Я зашагал вдоль берега, сосредоточенно вглядываясь в уходящую на многие километры отвесную стену, выискивая, да даже не знаю, что конкретно, какое-нибудь приспособление или сооружение для подъема наверх. Потому как самостоятельно выбраться из этой гигантской мокрой ямы. У меня не было ни малейшей возможности. Конечно, имелся замечательный дар легче пуха, до отката которого оставалось чуть больше часа. Он, разумеется, идеально подходил для подъема по вертикальной поверхности. Оказавшись невесомым, я мог, цепляясь пальцами за глину, как муравей, забраться наверх. Увы, для активации легче пуха требовалось наличие в шкале духа Стикса Хотя бы 27 единиц маны. У меня же, после недавней активации дара, в шкале осталось две жалких единицы. Чтобы добраться до требуемой величины, нужно сосать с паран несколько суток к ряду без перерыва на сон и еду. С чего я так решил? Да, все просто. После применения в лесу двух подряд даров шкала Духа Стикса просела до 21, и потом. За полдня периодического рассасывания спорана, а чем отсиживаясь в орешнике было еще заниматься, удалось подтянуть шкалу всего на 8 единиц. Вода в реке, подтверждая прогноз наставницы, потихоньку пребывала. Через час я уже шлепал ботинками по бескрайней луже, в которую превратилась песчаная отмель у стены. Через 2 часа вода поднялась выше ступни. Превратившийся в дно мелководья песок размягчился, стал засасывать подошвы, и теперь приходилось прикладывать вдвое больше усилий для обычной ходьбы. Из-за накатившей усталости опять ужасно разболелась покалеченная рука. Нужно было срочно как-то бороться с истощением организма, на которое красноречиво указывало плачевное состояние шкал. Бодрость и здоровье просели на треть. Удовольствия с жаждой и сытостью вообще скатились ниже половины. Ну а споровый баланс и дух Стикса и вовсе давно обосновались на дне. И если на две последние я практически не мог оказать серьезное влияние без живца, то выправить удручающее положение с остальными мне вполне по силам. Для изменения ситуации нужно было всего лишь в довесок к воде подкинуть в желудок что-нибудь покалорийнее. На ходу быстро схомячил остатки грибов из карманов. Падение шкал замедлилось, подтверждая, что я на правильном пути. Но грибы закончились, а в округе съестного остались лишь ракушки. Шпора заверила, что их мясо вполне годилось мне в пищу. Конечно, в сыром виде и без приправ вкус у него не ахти на любителя, но питательности и калорийности в нем выше крыши. На ходу я выцепил из стены ракушку пожирнее, извлеченным из инвентаря мачете легко вскрыл створку, подрезал белёсый склизкий комочек внутри, опрокинул в рот и, морщась от удовольствия, стал жевать. Какова ракушка на вкус? Ну как сказать, ощущения были очень необычными, своеобразными и незабываемыми. Млять, да кого я обманываю? Склизкое мерзкое дерьмо, отдающее сырой рыбой. Вот что это было. И когда, проживав эту гадость, проглотил, то с трудом сдержался, чтобы тут же не выблевать обратно. Награда за гастрономическую пытку не заставила себя ждать. Первой же ракушки оказалось достаточно, чтобы все четыре шкалы прекратили снижение, а жажда и сытость даже качнулись на деление вверх. Пришлось отдирать от стены добавку, и снова жрать грёбаный деликатес. Когда содержимое пятой ракушки колом встало в горле и рвотный позыв в спешном порядке пришлось заливать добрым литром воды, даже шпора согласилась, что с экзотикой надо завязывать, благо подстёгнутые калорийным питанием шкалы дружно развернулись и поползли вверх. Перебивая мерзкий вкус ракушечьего мяса, сунул в рот спаран и возобновил движение. Вода к тому времени уже поднялась по щиколотку, внутри ботинок мерзко захлюпала. Я перешел на неуклюжий бег. Небо на востоке заолело, разгорался рассвет. Совершенно неожиданно для себя я вновь оказался в теле кваза. Мой перс, шатаясь от усталости и бежал по голому полю, с каждым шагом по щиколотку топая в рыхлой земле. Сбитое дыхание со свистом выносила из легких воздух пот застилал глаза уставшие мышцы предательски дрожали норовя подвести на следующем скачке но вновь и вновь и вновь ноги чудом удерживали тело в вертикальном положении едва живой от усталости перс продолжал бежать на морально волевых все не могу больше прошипел он сдаваясь попытался завалиться но был подхвачен за локоть невидимым спутником. «Туда смотри!» Сильная рука больно схватила за волосы и развернула голову назад. «Я вижу огромную стаю тварей, преследующую беглецов. Кроме бегунов и лотерейщиков, замечаю в толпе даже несколько массивных качков-топтунов. Беглецов от стаи отделяет всего полсотни метров. И пока смотрю, отрыв заметно сокращается». «К ним в когти собралась, дура!» — рычит в ухо-спутник. «Ну давай, овца тупая, падай и раздвигай ножки! Сейчас эти бравые ребята тебе хором навтыкают!» Рука отпускает волосы, но до смерти перепуганный перс не может отвести взгляд от ужасных преследователей. Рядом раздаются два сухих хлопка, и пара самых шустрых лотерейщиков — с развороченными выстрелами головами, валятся под ноги остальным преследователям. Еще несколько тварей спотыкаются об их тела. Начинается куча мала. Сильная рука спутника снова цапнула и потянула за локоть, вынуждает вернуться и продолжить бег. «Потерпи, немного осталось. Через 300 метров будет река. Там в камышах спрятана лодка. По воде легко от них оторвемся. Возвращение в реальность было ужасно. Я мощно нахлебался воды, и первые несколько секунд лишь лихорадочно отплевывался и отчаянно молотил руками и ногами, стараясь удержаться на поверхности реки. Видимо, заснув на ходу, я свернул от стены и ухнул в глубину. Догадку подтвердил истерический вопль наставницы. «Это что, блин, за день Нептуна ты здесь устроил?» «Жарко стало! Искупаться захотел! Да к берегу загребая придурок! Он в другой стороне!» Когда я выбрался на мелководье, река у стены поднялась до колена. Выходило, что я проспал на ходу не менее полутора часов. Вокруг давно уже рассвело, ночная темень сменилась серым сумраком пасмурного осеннего утра. Че стряслось-то?» — продолжила допрос Шпора убедившись, что опасность захлебнуться мне больше не угрожает. Похоже, на ходу заснул. Повинился я, ёжась от холода, и принялся устраивать на плече винтовку, съехавшую в реке на локоть и чудом не утонувшую. Ну ты, блин! Вот зараза! Хлопнул я себя по лбу. Что еще? Спаран потерял, он у меня во рту был, а когда тонуть стал, похоже, выплюнул вместе с водой. «Хорошо, что не проглотил. Считай, легко оделался». «Да хрен с ним. У меня их полные карманы». Я достал новый спаран и сунул в рот. Мне снова сон приснился про кваза. «Очередная серия загадочного глюка?» «Типа того». «А ну-ка, вынимай бяку изо рта». «Ты чего? Сама же предложила для поддержания спорового баланса», заворчал я но подчинился и вернул с обратно в карман. «Нельзя их подолгу сосать. Похоже, из-за него-то тебя и заглючило. Ну да ничего, пока так потерпишь. Недолго мучиться осталось». «Чё хоронишь уже меня? Решил, отрындец рихтовщику пришел. Ща колею от холода и отправлюсь из этой грёбаной речки прямиком на перерождение?» «Фигню не болтай, а лучше глаза разуй. Вот». Сотни метров впереди твое спасение из обрыва торчит. Я огляделся и увидел странное сооружение. На пятиметровой высоте из стены натурально выпирала здоровенная платформа на четырех длинных ножках бревнах, нижние концы которых упирались в песчаную отмель. Далеко не сразу сообразил, что это. Озарение накатило, когда я уже практически дошел до конструкции. Это были мостки обычные деревянные мостки, с которых местные бабы полощут белье. Их присутствие красноречиво указывало на наличие рядом деревни или села. От мостков вверх наверняка ведет вырубленная в отвесном склоне лестница. Наверху стопудово получится разжиться алкоголем и какой-нибудь приличной едой. За это, вероятно, придется повоевать с местными тварями. Но все лучше, чем загибаться от голода и холода по пояс в воде. Поплевав на руки, я крепко ухватился за ближайшую ножку бревно и полез вверх.